Глава 3. Немного холодной воды. Леди Фан разом обессилев упала в кресло. Девочка моя, как можно? Как ты этого добилась? Случайно, тётя. То есть мы встретились случайно, и я не упрашивала его на мне жениться, если ты об этом. Он сам попросил. Он очень ужасен. Вовсе нет. Он вообще не ужасен, но но что? Ничего, тётя. Пожалуйста, не мучай меня, взмолилась Тиана. Действительно, не хотелось ни говорить об этом, ни думать, хотя бы пока. Завтра, может быть. Она ведь и сама ещё не верила. Вот только это кольцо на пальце. Мы всё решили, сказала она. Это ведь хорошо. Хорошо, леди Фан вздохнула. Давай помогу тебе переодеться. Кору я отправила в прачечную. Может, ты лучше пока снять кольцо? Лорд Айд просил носить с сегодняшнего вечера. Они опоздали. Ужин был в разгаре. Герцог и герцогиня сидели на хозяйских местах по обеим концам длинного стола. чтобы просто услышать друг друга, им пришлось бы кричать. Гости с одной стороны мужчины, с другой женщины. Рядом полагается сажать жениха с невестой или новобрачных. Здесь, вероятно, таковых нет. Конечно, новошедших посмотрели, но и только. И посмотрели-то не все. Больше всего внимания уделил Герцак. Он кивнул и знаком предложил занять места за столом. Идите сюда, леди. Герцогиня помахала ей и показала на свободное стулья близко от себя. Пришлось опять поклониться, улыбнуться, стараясь, чтобы улыбка была счастливой, а движения безукоризненными. Сесть аккуратно и спрятать кольцо. Не готова была Тиана демонстрировать его прямо сейчас. Да называйте это трусостью. А может, осторожностью. или любопытством. Она послушает, что будут говорить эти блестящие дамы, не зная, что именно она невеста лорда Айда. Жаль, леди, что ваша дорога оказалась долгой, сказала герцогиня. Из-за этого вы не познакомитесь с лордом Валантоном. Да, ваша милость, мы крайне огорчены. С чуть наигранный грустью признала тетя. Но ведь возможностей ещё представится. Обычная застольная беседа в высоком обществе не чувство, а их изображение. Искренность и непосредственность здесь скорее у девятых и вызовут улыбку. Нет, что вы? Волантон слишком нелюдим, чтобы знакомиться с кем-то без нужды. Но уверяю, вы ничего не потеряли. Скорее наоборот. Свадебные торжества куда интереснее. Вы будете довольны, леди. О, да, Ваша милость. Мы уже предвкушаем эти удовольствия. В положении Тьяны, как младшей, были свои преимущества. Она могла молчать, пока к ней не обратились. Говорить следовало тёте. Герцогиня сделала знак лакею, чтобы тот подлил вина в её бокал. Тьяна пригубила из своего. Вино было светлое, пахло мёдом и ещё чем-то очень приятным. Вам нравится в Нивере, Эсина Роре? Герцогиня сияла улыбкой, её глаза блестели. Мне очень нравится ваша милость. Очень. Вы не огорчены, что избежали представления лорду Айдо? Вовсе нет. Именно так. Тиана совсем не была огорчена. Возможно, в официальной обстановке, в присутствии других людей их знакомство было бы совсем другим. Не исключено, что просто ужасным. Вы очень сдержанные и разумная девушка, Синорори. Вовсе нет. Она была очень красивая, леди Авертина Айд, герцогиня Нивер. Раз увидишь, не забудешь. Высокая, стройная, грациозная. Ее платье из синего шелка дивно оттеняло глаза, а тонкая диадема на золотистых волосах, уложенных в затейливую прическу, сверкала. Герцогиня тоже была блондинкой, и из тех, что должны нравиться лорду Валантано. Ее лицо – она была похожа на фею из тех историй, что в Рори рассказывали у камина зимними вечерами. Изумруд в ее кольце был точно такой, как у Тианы. Бледная леди Нила сидела напротив Тьяны и ничего не ела. "Я пытаюсь всё тешить милую леди Нилу", сказала герцогиня. Знакомство с моим деверем её слегка напугало. "Да, дорогая графиня". Теперь она обращалась к нарядной даме рядом с леди Нилой. "Совсем немного. С непривычки это ничего, правда?" Ваша дочь уже сама смеётся над своим страхом. Конечно, конечно, герцогиня. Её дочь сидела, вцепившись в край стола и выглядела жалко. Тея не просто из сострадания к ней захотелось немедленно показать всем кольцо. Ведь Денила, наверное, обрадуется и сможет поесть. А вы испугались бы лорда Валантона, если бы вас ему представили. Как считаете, Синарори? продолжала забавляться леди Авертина. Вероятно, она выпила уже немало этого душистого вина, иначе я не могла объяснить, зачем было выбирать для застольной беседы такую неудачную тему. О, наша Тиана тоже довольно пуглива, весело сказала леди Фан, делая попытку помочь племяннице. Когда-то она долго не могла простить одного из своих кузенов, когда тот в шутку напугала её в темноте. Цяна деликатно улыбнулась. Да, было такое. И если полдня не разговаривать означает долго не могла простить, то всё правильно. Вдруг она встретилась с заинтересованным взглядом девушки, сидящей рядом с графиней Матушкой. До сих пор эта девушка помалкивала и смотрела только в свою тарелку. Темноволосая, белокожая, тоже сверкающие драгоценностями. О, так вас зовут Цяна? Поразительно. Но уже неважно. Герцогиня рассмеялась. Моя дорогая, вам удивительно повезло. Уверяю вас, всё, кроме лорда Валанта на Ванивере, достойно восхищения. Вы не должны так говорить о Вертино, с учтивым упрёком заметила темноволосая. Валентин, брат герцога и друг короля, он достоин уважения. Она обратилась к герцогине по имени, как к члену семьи. Дауна. Идеально ровные брови герцогини на секунду взлетели вверх. Но разве я говорю о нём без уважения? Если вам так показалось, то прошу меня простить. А вы, сенаторе, тоже считаете, что наш дорогой лорд Валантон достоин уважения, поскольку он друг короля и брат моего супруга? Непонятно, чего добивалась герцогиня, приставая к ней с такими вопросами. Возможно, просто продолжала начатую беседу. Возможно, это было прилюдие и к шутке. А тя не вдруг стало обидно за лорда Айда? Он сказал ей недавно, что их помолвка то хорошая, что случилось с ним сегодня. И он сделал ей предложение лишь потому, что не увидел отвращения в её глазах. Это несправедливо. И ей, как невесте, лучше сразу дать понять всем этим господам, что она на стороне будущего мужа и не желает слушать оскорбления в его адрес. Безусловно, ваша милость. Она прямо взглянула в лицо леди Авертины. Как мне кажется, лорд Валентон добрый и умный человек, и достоин уважения прежде всего поэтому, к тому же в его положении несложно быть умным, но добрым быть много сложнее, чем всем прочим. За это он достоин уважения вдвойне, как я понимаю. О, вот как. Герцогиня поставила кубок на стол. Браво, браво, Сина. Вы безусловно заслуживаете знакомства с моим дорогим деверем. Думаю, Асина не захочет рисковать. Заметила полная пожилая леди в пурпурном шёлке, сидящая поблизости. Вдруг лорд Айд передумает и обратит свой благосклонный взор на неё. Видимо, шутку сочли остроумной, потому что волна смешков прокатилась по дамскому краю стола. Тетя Элла ободряюще посмотрела на Тяну и показала взглядом на ее спрятанную руку. Действительно, пассаж следовало завершить. И да, попросив ее носить кольцо, лорд Айт вовсе не имел в виду, что его нужно прятать. А кто же от рекомендовал вам его добрым и умным сына? сладко улыбнулась герцогиня все внимали предвидя развлечение это моё впечатление ваша милость сказала тиана надеюсь оно не изменится и в дальнейшем и она отважно протянула над столом руку с кольцом взяв с блюда крылышко запечённой утки ничего не произошло никто не обратил внимания на изумруд Сиана ополоснула пальцы в чашке с розовой водой, переставила свой кубок с вином. Потом быстро отхлебнула из него, поискала взглядом воду для питья. Как-то разом в горле пересохло. Не вином же утолять жажду. И есть не хотелось, по крайней мере, эту утку. Тут уна заметила изумруд и раскрыла глаза в немом удивлении. И графиня Матушка тоже замерла с приоткрытым ртом, глядя на руку Цьяны. Это действительно так. Цьяна отважно улыбнулась и леденили. Мне лорд Айд показался приятным собеседником. Видимо, у вас просто не было возможности поговорить. Если стараниями герцогини Цьяны и до того была в центре внимания, то теперь это внимание стало иным, пристальным. окрашенным целой кучей оттенков, интереса, легкого удивления, раздражения, изумления на конец. По-прежнему не все еще заметили кольцо, а некоторые, возможно, не поняли, что это тот самый изумруд Айдов. Но почти все почувствовали, что что-то происходит. Как волна отброшенного в воду камня разбегалась вокруг Тианы волна особенного внимания. Леди Авертину волна эта, как ни странно, достигла в числе последних, но и та, наконец, не мигая, уставилась на кольцо, потом на свою руку, потом опять на руку Тианы. Уна откинулась на спинку стула и беззвучно засмеялась, прикрыв рот ладонью. Миледи. Мать леди Нилы встала, свирляя герцогиню негодующим взглядом. Леди Нила без чувств сползла со стула и оказалась бы на полу, если бы ее не подхватили. Тьяна от души понадеялась, что если графини рассержена, то ее дочь, придя в себя, все же порадуется. Поднялся переполох. Забегали слуги. Графиня обросилась на колени рядом с дочерью. Отвергнутые невесты терли виски и брызгали в лицо водой. Синорурия. Кто-то крепко взял Тьяну за локоть и отвёл от стола. Это всё даже забавное, Сина. Это был сам Герцак. Мне передали сейчас записку от Валентина. Ах, ваша милость, ваша слугиня нерасторопная, вырвалось у неё. Простите. Потому что записку лорда Айда должны были передать куда раньше. Ведь у неё не так уж мало времени ушло на то, чтобы сменить платье и причёску. Да, да, да, смеялся герцог. Значит, вы имеете твердое намерение выйти замуж за Валентина и даже успели склонить его к этой идеи. Просто удивительно. Я всего лишь согласилась на его предложение, ваша милость. Сдержанно пояснила Тьяна. Просто взяли и согласились. Конечно. Разве я не за этим приехала сюда? Ну-ну, разумеется. Мы поговорим обо всём завтра, леди Фан, сказал он тёте Элли. У вас эм, привлекательная племянница. Та девушка Уна подошла к ним. "Брат, но что всё это значит? Эта Сина действительно..." Она смотрела на Тьяну не смущаясь и с любопытством. "Это сестра герцога." И сестра лорда Айда, значит, тоже. Тише, все объявления будут завтра, погрозил ей пальцем его милость. Леди, вы уже поняли, это моя сестра, леди Уна Айд. А что происходит? Вот. Он с лёгкой усмешкой вынул из рукава и протянул Уне записку. До свидания, леди. Надеюсь увидеть всех вас завтра в добром здравии. Прочитав записку, у насос с мешком протянула ее Тьяня. На кусочке бумаги четким и разборчивым, безо всяких завитушек подчерком было написано: "Кай, с синой Тьяна Рори, моя невеста. Даже не думай настаивать на ком-то еще. Позволишь ее обидеть? Покусаю. Он кусает герцога? Шутливо удивилась Тьяна, опять ощутив холодок на спине." Никогда ещё не кусал, насколько мне известно, ответила Уна серьёзно. Но обещал неоднократно. А вы уже испугались сына? Нет ещё, леди Уна. Доброй вам ночи. Доброй ночи. Я буду рада познакомиться с вами ближе. И я тоже. Записка осталась у Тяны. Она сжала её в кулаке. Ей теперь очень хотелось спрятаться ото всех в своих комнатах, надолго спрятаться. Когда они вернулись к себе, тетя Элла сказала преувеличенно бодро: «Расскажи ко мне про своего жениха, как он тебе показался». Не теряя времени, она ловко расстегнула на Тиане платье, помогла снять, потом сама все развесила. И где эта девчонка Кора? Вот я из сада нашла время гулять. Помоги теперь ты мне, сын, расстегни. Так как он? Как я уже сказала, он приятный собеседник. Это чистая правда, тётя. Тиана помогла той с платьем. Потом надела халат и забралась с ногами в кресло. Окно оставили распахнутым, и с него тянула влажной вечерней свежестью. Всё было другое. чужое новое не похожее на родной Рори Тиана только что ступила на дорогу с которой не свернешь только идти до конца как интересно леди Фан села напротив Тианы приятный собеседник говоришь а в остальном он большой больше любого из мужчин сильный ловкий не как человек он Ця напроглотила комочек в горле. Он действительно весь покрыт шерстью. Но меня это не волновало, когда мы разговаривали. Я ведь думала, что не могу быть его невестой. Оказывается, его мать звали Цянай, тётя, ту, которую прокляли. Поэтому меня и не хотели, он сам это сказал. Леди Фан задумчиво покивала. Он захотел познакомиться с тобой и побеседовать, раз уж вы встретились. Я сама попросила его об этом. Я, Тиана выдохнула. Из любопытства, наверное. Или не знаю, тётя. Но я его не боялась. Я не думала, я ты уже считала, что не получишь предложения, поэтому спокойно отнеслась к его ужасной внешности. Он не ужасен, тётя, просто просто не таким, ты представляла будущего жениха. Ведь каждая девушка мечтает, чтобы её избранник был красивым мужчиной, хорошо одетым, нравился её подругам, но при этом и смотреть на них не хотел, чтобы был богатым и щедрым, чтобы был нежно влюблён, да? Да, тётя. Согласилась Татьяна. Тут нечего было возразить. Образ будущего мужа пока не имел для синой рори никаких конкретных черт. Кроме разве что высокого роста и красивого разворота плеч, модного костюма, родового меча на поясе. А как иначе? Но это точно было не покрытое шерстью чудовище. Видишь ли, обычно такие мечты сбываются лишь на малую часть, заметила тётя. Вот только на какую? Он сказал, что делает мне предложение, потому что не видит в моих глазах отвращения. Пламя всемогущее вздохнула леди Фан. Да, я понимаю его. Эту несчастную леди Нилу принуждали к браку, а он ничего не мог поделать. Он всю жизнь терпит такое отношение, по крайней мере, от женщин. В семье, я полагаю, всё иначе. Его брат, сестра, это леди Уна милая, правда? И он друг короля, говорят. Но женщины... Его устраивает даже такая, которая всего лишь не испытывает отвращения. А ты его не испытываешь, Тин? Леди Фан остро взглянула на племянницу. Теперь, когда ты его невеста и скоро станешь женой, он не противен тебе? Цяна помолчала, размышляя, потом отрицательно качнула головой. Ты можешь смотреть на него без желания отвернуться? Да, сколько угодно. А дотронуться до него? Продолжала допытываться тётя. Да, пожалуй, Цяна улыбнулась. Узнать мягкая у него шерсть или жёсткая? Ой, тётя, нельзя так думать, да? Тебе теперь можно думать всё что угодно, моя дорогая. А за руку ты его взяла бы? Он брал меня за руку. Ничего особенного. У него ладони тёплые и сухие. Тиана невольно вспомнила одного из кузенов, у которого постоянно были потные руки. Вот это действительно неприятно. А поцеловать его ты могла бы? Поцеловать? Теперь Тиана растерялась. смотреть, трогать, гладить, держать за руку до да сколько угодно, но поцеловать. Вспомнилось и нечеловечески темная кайма его губ, шерсть на лице. А будь его губы розовыми, как у нее самой, это было бы вовсе нелепо. Нет, целовать лорда Айда пока для нее чрезчур. Понятно, кивнула тетя Элла. она легко прочитала ответ на лице племянницы слова тут не требовались Тин ты помнишь лорда Винисента который в прошлом году женился на Синиданин Его ты могла бы поцеловать Тётя трехнула головой Цяна поморщилась и рассмеялась Лорд Винисент был толстый средних лет отдышливый мужчина постоянно мучимый от рыжкой которая у него выходила громкой, даже раскатистой. Он уже много лет как не мог забраться на лошадь и ездил только в экипаже. Тиана не была близка с Элельданин, которую выдали за него замуж. И теперь впервые подумала о том, насколько она этой Элель не завидует. А потрогать лордовини Сентта, погладить волосы на его груди, если он бы снял камзол, Тётя, тётя, тётя, нет, не хочу. Тиана даже слегка передёрнула, и она расхоххалась. Тётя, тётя, нет, не хочу. Тиана даже слегка передёрнула, и она расхохоталась. Да, это была тётя Элла. А вот мама ни за что не посоветовала бы представлять постороннего мужчину без камзола. Аборона Сатери, тебе бы хотелось поцеловать. хотя бы в щёку. Ньюни мало следи фан. Барон Сатерье был молод, красив, богат, и, как говорили, каждые полгода менял любовниц. О, на него все смотрели. Говорят, что в него влюблялись все девушки, хотя бы ненадолго и тайком. Нет, ответила Тьяна решительно. Я не хочу его ни целовать, ни трогать, ни ничего не хочу. Вот как Получается, твой жених не так и плох. И вот ты только целовать не хочешь, а в остальном он для тебя приятнее некоторых благородных лордов. Тётя, ты смеёшься надо мной, вскинулась Тиана. Что ты, моя дорогая? Хотя бы почему бы и не посмеяться? Что нам ещё остаётся? Леди фон встала, прошлась по комнате, остановилась у окна спиной к Тиане, сказала: говоришь, он много больше любовы из мужчин. И пламя знает, почему, но тяна поняла, о чём сейчас думала тётя, и покраснела. Он сказал, тётя, он уверил меня, что принесёт не больше вреда, чем любой другой мужчина. Это его слова, пробормотала она, запинаясь. О, вот как Леди Фанно улыбнулась, оглянувшись на неё через плечо. За это я сама охотно его расцелую. А если он и впредь будет добрым и бережным с тобой, я готова нежно его любить. Как родственница, разумеется. Милая Тина, это ведь на самом деле очень важно. Когда у мужчины всё слишком, это может доставить женщине много неудобств. От мужчины многое зависит, от его доброты и осторожности. Не смущайся, глупенькая. Ты ведь выходишь замуж. Да, тётя. У тёти на жаром горели щёки. Ты мне объяснишь, что нужно делать и вообще? Отважно попросила она. Полагаю, ты можешь довериться мужу. Дядя Фано улыбнулась. Но, конечно, я расскажу. Всё, что захочешь, милая. Она подошла, подсела к тёй и обняла её. Я сейчас налью тебе немного своей настойки, чтобы лучше спалось. И ложись. Завтра у нас будет не самый простой день.